Глава 38. Скрытые лица. Сад Серебряных Бризов представлял собой вовсе не сад, а питейное заведение, слишком большое, чтобы считаться обычным трактиром или таверной. Находилось это заведение на вершине холма в центре полуострова Калпин, самого западного из полуостровов Танчика, и располагалось ниже Великого Круга. Название свое, во всяком случае, часть его — Заведение получило благодаря ветеркам, овевавшим вершину холма и свободно проникавшим внутрь. Одной стены, за исключением самого верхнего этажа, здесь не было. Ее заменяли колонны и балюстрады из полированного мрамора с зелеными прожилками. Когда погода ухудшалась и начинался дождь, опускали золотистые шторы. В остальное же время от расставленных вдоль балюстрады над крутым обрывом столиков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 Украшали золоченые светильники, потолки были украшены ажурным орнаментом из желтой меди, отполированной до золотистого блеска. Все сияло чистотой и содержалось в безупречном порядке. Великолепно вымуштрованная прислуга и мужчина, и ж е н щ и н ы отличалась скромностью, красотой и грацией. И до начала смуты это заведение слыло самым дорогим в городе. Теперь же здешние цены казались просто невероятными.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 Приближение соглядатая было бы немедленно замечено. Высота же перегородок позволяла скрыться от случайных взглядов тех, кто проходил мимо. Но постоянные посетители обычно являлись в масках, а в последнее время еще и с телохранителями, которые, если клиенты были осторожны, тоже носили маски. А особо осторожные, по слухам, заводили телохранителей, лишенных языка. Охранники оружия не носили, а если у кого оно и было, то не на виду.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 Она и предположить не могла, что долг вынудит ее делать то, чем она занималась сейчас. э г г е н и н рассеянно поправила бархатную полумаску, скрывавшую верхнюю часть лица. Трудно представить себе что-либо более нелепое. Но здесь эта дурацкая маска в какой-то степени помогала не выделяться. Маска была подобрана к тон голубому шелковому платью с высоким воротом. Темные волосы э г г е н и н отросли уже почти до плечи.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 «Ну, мастер Гэлп, что у тебя есть для меня?» Вытерев руки о п о л л а Кафтана, он положил на стол грубый джутовый мешок и с беспокойством смотрел на нее. Эгенин пододвинула мешок к себе и открыла. Там лежал Айдам, искусно с р а б о т а н н ы е из серебристого металла ошейник и браслет, с о е д и н е н н ы е тонким поводком. Она убрала мешок со стола и опустила его на пол.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 — Я... по-моему, я нашел еще одну. — Ты уверен? Ведь, как мне помнится, у тебя бывали ошибки. — Ошибки — это еще мягко сказано. Сдюжину женщин, которые отдаленно подходили по описанию, стали для э г г е н и н пустой тратой времени. Стоило лишь взглянуть на них. Чего стоит хотя бы история с похищением этим остолопом леди Лильвин, бежавшей из своих разоренных войной владений? —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 — Вы говорили. В самом начале вы как-то сказали, что у вас найдется несколько монет для того, кто выполнит особую работу. Щека у него дернулась, взгляд опасливо обижал окружавшую стол ажурную ширму, как будто за ней кто-то мог притаиться и подслушивать. Голос упал до хриплого шепота. Дожел тут до меня слушок. Один малый комординер лорда Брюса рассказывал кое-что интересное насчет ассамблеи и выборов нового панарха.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 В какой-то момент у нее возникло искушение купить этот слушок. Она должна играть роль маклера, посредника в торговле, в том числе и сведениями. Она даже продала кое-что. Но иметь дело с Гэлбом было неприятно, и собственные сомнения пугали Эггинен. «Достаточно, мастер Гэлб. Ты знаешь, как связаться со мной, если найдешь что-нибудь стоящее». Она коснулась грубого мешка. Вместо того, чтобы встать и уйти... Гэлп пытливо уставился на нее, словно хотел заглянуть под маску. «Откуда вы, госпожа Элидар? Говор у вас уж не обессудьте, не очень-то разборчивый. Но главное, я такого отродясь не слыхал. Не могу понять, откуда вы родом. Довольно, Гэлп». То ли голос ее прозвучал слишком уж жестко, то ли глаза за прорезями полумаски холодно блеснули. Флорен Гэлп вскочил на ноги, и, бормоча извинения и кланяясь, принялся суетливо нащупывать дверцу в резной загородке. Ушла Эгенин не сразу. Выждала, когда Гелп покинется от серебряных бризов. Кое-кто приглядит за ним, чтобы выяснить, не вздумает ли этот малый ее выслеживать. Как все это надоело — таиться, скрываться, притворяться. Порой Эгенин хотелось сбросить личину и с о й т и с противником в честном бою, лицом к лицу. В гавань внизу входил еще один корабль — быстроходное судно морского народа с высокими мачтами и с парусами, как облака. Такие прозывали гонщиками. Ей доводилось осматривать похожее судно, но то было повреждено и захвачено, а э г н е н очень хотелось бы вывести такое, целое и невредимое в открытое море. Правда, она подозревала, что для этого пришлось бы искать другой экипаж. «Атаан м е е р упрямый!» «От них не так-то просто добиться нужных клятв, а, может, просто купить команду, целую команду». Золота, прибывавшего с курьерскими судами, хватило бы еще и не на то. От подобных непозволительных мыслей голова шла кругом. Она подхватила мешок и уже поднялась было с места, но вновь поспешно села, увидев, как из-за соседнего стола встал грузный плечистый мужчина. «Круглое лицо Байла Домана», Обрамляли длинные до плеч волосы и густая борода, а вот усов он не носил. Этому человеку принадлежало не менее дюжины торговых каботажных судов. Он в о р о ч и л большими деньгами и, по всей видимости, не считал нужным таиться. А вот ей приходилось носить маску, да еще и надеяться, что не напрасно. Но он же не смог бы узнать ее в маске. Никак не смог бы. И все же она предпочла выждать, когда он уйдет. Не исключено, что с Доуманом еще придется разобраться, если он вдруг станет опасен. с и л и н д р и н с хитрой улыбкой приняла от е г е н е н золото и рассыпалась в льстивых благодарностях. Владелица сада серебряных бризов носила облегающее платье из белоснежного тонкого шелка, в пору прислужницы, заплетала темные волосы в дюжину тоненьких косичек, да еще прикрывала лицо этой дурацкой полупрозрачной тарабонской вуалью. отчего э г и н и н всегда хотелось поинтересоваться у тарабонок, какие танцы они умеют исполнять. С ее точки зрения такое пристало разве что «танцовщица мши». И все же, размышляла э г и н и н уже направляясь к выходу на улицу, эта женщина на редкость дальновидна и проницательна, иначе она не смогла бы успешно лавировать среди опасностей танчика, интриговать, угождая всем враждующим к л и к а м и, ухитряясь, не наживать могущественных врагов. Эгнин вновь вспомнила об этих ее способностях, увидев облаченного в белый плащ р о с л о г о мужчину с посеребренными висками и суровым взглядом. с и л и н д р и н радушно приветствовала его. На плаще Джайхима Каридина, ниже эмблемы солнца со множеством лучей, красовались три золотых банта и темно-красный пастушеский посох, знаки высокого сана инквизитора руки света, высшего офицера чат-света.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 с трудом удерживала окружавшие т о н ч и к а цитадели. От взгляда Эгенин не укрылось, что на поясе Каридина висел меч, но с е л и н д р и н предпочла сделать вид, будто не замечает оружие. Стало быть, она почитала Каридина за весьма важную особу. Едва Эгенин вышла на улицу, как к ней, отделившись от группы ожидавших хозяев слуг, подбежали носильщики с ее портшезом, вокруг которого тут же сомкнулись вооруженные копьями телохранители. Это была разношерстная компания. Некоторые в стальных шлемах, трое носили обшитые железными пластинками кожаные рубахи, у всех грубые обветренные лица. Скорее всего, они дезертиры из королевской армии. Но какое это имеет значение? с е л о х р а н и т е л и прекрасно знали, что, охраняя ее, обеспечивают себе сытую жизнь и серебро на расходы. Даже у носильщиков были добротные ножи, а за кушаками у них торчали увесистые дубинки. м е н ь ш е любой, кто выглядел имеющим деньги, ни за что не появился бы на улицах этого города без охраны. В любом случае, пойдя она на такой риск, отсутствие охранников неминуемо привлекло бы к ней внимание. Целохранители прокладывали ей путь сквозь толпу, вившиеся по склонам холмов узенькие улочки были запружены народом, окруженные стражей портшезы и паланкины рассекали людское море, словно суда. Экипажи попадались нечасто. т а н ч и как они были чем-то экстравагантным. Изнушенные, вот, пожалуй, самое подходящее определение для людей на улицах этого города, все вокруг выглядели до крайности потрепанными. Потрепанная одежда, истощенные лица людей с лихорадочно блестевшими глазами, в которых отчаяние смешивалось с несбыточными надеждами. Еще хуже выглядели окончательно сломленные жалкие создания в лохмотьях. с тупыми безразличными ко всему лицами. Бедняги жались к стенам, потерянно сидели, скорчившись у дверей домов, прижимали к себе жен, мужей, и детей. Иногда, словно пробудившись, они начинали вопить, выпрашивая подаяние, медяк, корку хлеба, что угодно, потом вновь умолкали, погружаясь в себя. Эйгенен не смотрела по сторонам, предоставив попечение о своей безопасности телохранителям. Она знала, что стоит встретиться взглядом с одним нищим, И портшес в надежде на подаяние о б л е п я т два десятка оборванных попрошаек, а уж если бросить им монету, то вопяя стена и набежит целая сотня. Она уже потратила часть доставленных курьерскими судами денег на устройство кухни для бедных, хотя подобная расточительность пристала только высокородным. э г г е н н поежилась при мысли, чего может ей стоить такое самоуправство, если о нем станет известно. С тем же успехом она могла бы облачиться в парчу и обрить себе голову. Она не сомневалась, что если Танчика падет, со всеми здешними бедами будет разом покончено. Каждый получит кусок хлеба и займется делом, для которого предназначен. р а б о н рассыплется от первого же толчка, Деарадаман, д скорее всего, тоже. И почему Верховная Леди Сюрот медлит? Почему? Джайхим Каридин уселся в кресло... накрыв резные подлокотники белым плащом и обвел взглядом сидевших перед ним чопорных представителей тарабонской знати, облаченных в расшитые золотом кафтаны. Лица аристократов скрывали искусно выполненные в виде леопардовых, львиных и и т р е б и н ы х голов маски, из-под которых виднелись нервно сжатые губы. У самого Джайхема оснований для беспокойства было куда больше, чем у любого из них, однако ему удавалось не подавать вида. А ведь два месяца назад он получил известие, что его двоюродный брат найден в собственной спальне с содранной кожей, а три месяца назад его младшую сестру Деальду утащил со свадебного пира м у р д р а л В своих посланиях, пребывавший в ужасе, управляющий семейными делами, писал господину о том, что злой рок обрушился на дом Каридин. Джайхему хотелось верить, что Деальда умерла быстро. Говорили, что женщина, попавшая в лапы м у р д р а л а скоро теряет рассудок. Уже два месяца д ж е й х е м ждал своего часа. Другой на его месте исходил бы кровавым потом. Каждый из присутствовавших держал в руке золоченый кубок с вином, но слуг в этом помещении, личных покоях хозяйки сада серебряных бризов, не было. Слендрин обслуживала высоких гостей сама и, заверив, что их никто не потревожит, удалилась. И действительно, сюда, на верхний этаж заведения, ходу посторонним не было. У подножия лестницы стояли два воина, пришедшие вместе с аристократами. И Каридин подозревал, что это гвардейцы из королевской стражи жизни. Джайхим отпил из своего кубка, никто из с т а р о б о н ц е в к вину не прикасался. Итак, небрежно промолвил он. Король Андрик желает, чтобы ч а д а света помогли восстановить порядок в городе. Однако... «Мы редко позволяем себе вмешиваться во внутренние дела других государств. Во всяком случае, открыто», — добавил Каридин мысленно. «Я даже не припоминаю, чтобы к нам обращались с подобными просьбами. Уж не знаю, что скажет на это лорд-капитан-командор». На самом деле он прекрасно знал. «Пейдер Найл прикажет сделать все, чтобы тарабонцы чувствовали, что они в долгу перед чадами света и уплатили свой долг сполна». — На то, чтобы запрашивать инструкции за Мадора, времени нет, — нетерпеливо произнес человек в пятнистой леопардовой маске. Никто из присутствующих не представился, но Каридин в этом и не нуждался. — о чем мы просим, крайне необходимо, — резанул другой. т о р ч а в ш и й из-под маски ястреба густые усы придавали ему сходство с совой. — Поймите, мы не стали бы поднимать этот вопрос, когда бы не крайняя нужда. Нам ведь нужно единство, а не раздоры. А между тем в самом Танчика множество очагов смуты. Только подавив их, можно надеяться на умиротворение всей страны». «Смерть панарха весьма осложнила обстановку», — добавил первый. Каридин вопросительно поднял бровь. «Вы уже выяснили, кто ее убил». Сам он полагал, что за этим преступлением стоит король Андрик, заподозривший, что панарх симпатизирует одному из мятежных претендентов на трон. В этом король, возможно, был прав, но, созвав а с с а м б л е ю лордов, в которой многие были связаны с той или иной мятежной группировкой, он убедился, что навязать им в качестве панарха угодную ему женщину не так-то просто. Дело было даже не в том, что леди Аматера делила Сандриком ложе. Избрание короля и панарха являлось единственной реальной прерогативой ассамблеи, дававшей лордам власть, и поступаться ею они не хотели. Однако предполагалось, что возникшие из-за леди Аматеры разногласия не должны стать достоянием гласности. Даже члены ассамблеи понимали, что это было бы чревато новыми бедами и новыми бунтами. «Наверняка это дело рук одного из тех безумцев, что именуют себя преданными дракону», яростно подкручивая усы, заявил человек в и с т р е б и н о й маске. «Ни один истинный тарабонец никогда не поднял бы руки на панарха». Голос его звучал так, будто он сам верил своим словам. «Разумеется», — осторожно отозвался Каридин и сделал глоток вина. «Однако, если я должен буду занять понарший дворец для леди Аматеры, мне хотелось бы услышать об этом от самого короля, иначе кому-то может прийти в голову, будто чадо света рвутся к власти в Тарабоне, тогда как в действительности...» о чем вы и сами говорили. Мы всего лишь стремимся положить конец разброду и установить во имя света единство и мир. А я слышал, холодно проронил еще один мужчина в леопардовой маске, немолодой, с квадратной челюстью и сидеющими русыми волосами, что Пейдрен Найл хочет объединить всех в борьбе против сторонников дракона, объединить под своей властью. «Лорд-капитан-командор отнюдь не стремится к владычеству», — таким же ледяным тоном возразил Каридин. н ч а д а света служит лишь свету, как, впрочем, и все люди доброй воли». Но «Бесспорно», — ставил первый мужчина в леопардовой маске. «О том, чтобы Тарабон в какой бы то ни было форме подчинился Амадору, не может быть и речи». Остальные лорды поддержали его одобрительными возгласами. «Разумеется», — отозвался Каридин, — Будто подобная мысль даже не приходила ему в голову. «Об этом нет и речи. Просто если вам требуется моя помощь, я окажу ее, но только на оговоренных мною условиях. А к о л я они вас не устраивают, что ж, чадом света и без того хватает работы, ибо тень подстерегает повсюду». «Вы получите письменное подтверждение своих полномочий, собственноручно подписанное королем», — заявил с я д о в л а с ы й человек в львиной маске. д ж а й х и полагал, что это никто иной, как сам Андрик, хотя об этом никому не полагалось догадываться. Король не мог встречаться с инквизитором руки света, как, впрочем, и посещать питейные заведения, даже такое, как сад серебряных бризов. Это могло бы вызвать б о л е е чем нежелательные толки. к а р и д и н согласно кивнул. — Хорошо. Как только я получу необходимые полномочия, чада света возьмут под охрану по Нарший дворец... и не позволят сетелям смуты и раздоров воспрепятствовать возведению леди Аматеры в сан. Клянусь светом! Тарабонские лорды с видимым облегчением опустошили кубки, так словно желали заменить вином покинувшее их беспокойство, в том числе и Андрик. Каридин понимал, что без кровопролития вряд ли обойдется, и тогда люди в Тарабоне будут считать, что во всем виноваты чадо, а не король и не армия Тарабона. в о н е возможно, что как только Аматера получит п о н а р ш и й венец и жезл древа, еще несколько членов ассамблеи присоединятся к мятежникам. Что они будут говорить, не так уж важно. Мятежники на то и мятежники, чтобы клеветать на власть. Но если станет известно, что Аматера не была избрана законным образом, воспламенится весь Танчиков. Чтобы этого не случилось, и король и панарх Тарабона будут ходить по струнке — и превратятся, по сути, в марионеток, а веревочки, которыми ими можно будет управлять, Каридин передаст п е э д р о н у Найлу, к вящему его удовольствию. Конечно, это не такое уж ценное приобретение, власть короля распространялась в лучшем случае на несколько сот квадратных миль вокруг Танчика. Но положение могло существенно измениться. Правда, для этого потребовалось бы никак не меньше легиона, Чад. Пяти сотен которыми располагал Каридин для такого дела маловато. Но с помощью легиона другого можно сладить с преданными дракону, и со всеми бунтовщиками. Можно даже успешно продолжить войну Тарабона с а р а д д о м а н о м если, конечно, в этих государствах еще понимают, что воюют друг с другом. До Джайхима Каридина доходили слухи, что в а р а д д о м а н е дела обстоят еще хуже, чем в Тарабоне. По правде говоря, Каридину было безразлично, кто будет управлять Тарабоном или Танчика. Он по привычке исполнял свой служебный долг, но не мог думать ни о чем, кроме того, что ему в любой момент могут перерезать горло. А, возможно, он будет мечтать о том, чтобы ему перерезали горло. Последнее предупреждение было получено два месяца назад. Он не задержался, чтобы выпить вина с тарабонскими лордами, только коротко с ними распрощался. Если они и обиделись, то не подали виду, так как слишком нуждались в нем. Силиндрин проводила его вниз, а мальчишка-прислужник подвел коня к парадному крыльцу. Кинув мальчугану медяк, Каридин вскочил в седло и пустил Воронова с места в легкий г а л о п Толпившиеся на узких улочках оборванцы едва успевали отскочить в сторону, давая ему дорогу. Каридин вряд ли заметил бы, попади какой-нибудь голодранец под копыта. Невелика беда, попрошаек й здесь развелось и так слишком много. На улицах не продохнуть от прогорклого запаха потных немытых тел. т а м р е н у надо бы вымести в с ю эту шваль из города. Пусть с ними возятся засевшие за пределами городских стен бунтовщики. Сами мятежники Каридина не интересовали. Справиться с ними нетрудно. Достаточно распустить слух, что тот или иной повстанческий вождь, приспешник темного... А это совсем просто. Стоит передать несколько пленных руке Света, и они публично признаются, что и сами, и все их соратники поклоняются темному и едят детей. Признаются во всем, в чем их заставят признаться. И вскоре в о ж а к и мятежников останутся без поддержки. Все попросту разбегутся. Сложнее с преданными дракону, с теми мужчинами и женщинами, кто открыто заявляет, что выступает в поддержку возрожденного дракона. Этих о б в и н е н и я в приспешничестве темному не проймешь. Да и чего ожидать от безумцев, поклявшихся следовать за мужчиной, способным направлять силу? Но главную проблему представлял собой как раз этот человек, тот, за кем они поклялись следовать, даже не зная его имени. Рандал Тор. Где же он скрывается? В стране насчитывалось не менее с о т н и разрозненных отрядов, преданных дракону. Причем два из них были столь велики, что их уже можно было назвать армиями. Все они сражались и с войсками короля Тарабона, теми, что еще сохраняли верность Андрику, и с мятежниками всех мастей, которые со своей стороны ожесточенно дрались еще и друг с другом. Но Каридин не имел ни малейшего представления о том, в каком из этих отрядов укрывается Рандалтор. Он мог находиться на равнине а л м а т или даже в о р а д д о м а н и где творилось примерно то же, что и здесь. Но если он так далеко, Джаихим Каридин, скорее всего, может считать себя покойником. Подъехав к дворцу, расположенному на Веране, и служившему штаб-квартирой чадом света, он бросил п о в о д ь е одному из облаченных в белый плач караульных и, не отвечая на приветствие, вошел внутрь. Владелец этого причудливого нагромождения светлых куполов, узорчатых шпилей, каменных кружев и тенистых садов, пытался предъявить претензии на трон света, поэтому никто не возражал против того, что дворец заняли. Менее всего сам хозяин, голова которого, а точнее то, что от нее осталось, до сих пор красовалась насаженной на пику над лестницей изменников на Массете. Каридин лишь мельком скользнул взглядом по изысканным тарабонским коврам, богато инкрустированной драгоценной костью и золотом резной мебели и прохладным бассейном, с плещущими фонтанами. Нисколько его не трогали широкие переходы с золотыми светильниками и расписанные золотыми завитушками высокие потолки. Этот дворец, если не величиной, то изощренностью отделки мог поспорить с лучшими зданиями Амадиции, но Каридин думал лишь о том, что в личных покоях его дожидается фляжка крепкого бренди. Он еще не успел пересечь бесценный узорчатый ковер, вытканной синим, алым и золотым, направляясь к резному поставцу, где находилась серебряная фляжка с чудесным двойной перегонки напитком, когда вдруг понял, что он не один. Возле высокого узкого окна, выходившего в один из тенистых садов, стояла женщина в облегающем бледно-алом платье. Ее медового цвета волосы были заплетены в косички по плечи длиной. Легкая вуаль не скрывала свежего, миловидного лица, карих глаз и сочных, как бутон розовых губ. Ни платьем, ни обликом она ничуть не походила на дворцовую служанку. — Кто ты такая? — раздраженно спросил Каридин. — Откуда взялась? А ну убирайся, пока я не приказал вышвырнуть тебя вон. — Угрожаешь, Борс? Тебе следовало бы встречать гостей полюбезнее. Произнесенное ею имя заставило Каридина содрогнуться. Он мгновенно выхватил меч, намереваясь пронзить незнакомке горло. Но тут воздух вокруг него загустел и стал тяжелым и плотным, словно желе. Что-то схватило его, швырнуло на колени и сдавило запястья, да так, что захрустели кости. Рука разжалась, и меч упал на пол. «Сила!» — понял он. Она использует против него единую силу, проклятая колдуньей Старвалона. А раз она назвала это имя... — Помнишь, — произнесла она, подступая ближе, — ту встречу, на которой сам Баалзамон показал нам лица Мэтрима Колтона, Перина Айбора и Ранда Алтора. Она произнесла эти имена с отвращением, словно выплевывая особенно п о с л е д н е е Глаза ее, казалось, могли прожигать сталь. «Вижу, что помнишь. Значит, сообразил, что мне известно о тебе все. Ты, Борс, отдал свою душу великому повелителю тьмы». Неожиданно она рассмеялась, мелодично словно зазвенел колокольчик. Пот выступил на лице Каридина. Она не просто ненавистная торволонская ведьма. «Черная Айя». «Она из черной Айя!» А он думал, что за ним явится Мурдраал, но надеялся, что это произойдет не скоро. «Ведь время еще есть. Пока еще есть!» «Я хотел убить Рандал Тора», — п р о х р и п е л Каридин. «Хотел, но пока не смог его разыскать. Меня предупреждали, что если приказ не будет выполнен, все мои родичи погибнут один за другим». «Я буду последним, так мне сказали. А ведь у меня есть двоюродные братья, племянники и племянницы, осталась еще одна сестра, дайте мне время, время!» Женщина слушала, не сводя с него проницательных карих глаз. На ее пухлых губах играла улыбка. В отчаянии Каридин выложил ей, где и как можно найти и схватить ваннеру, расположение ее спальни, любимые места уединенных прогулок в лесу за кармерой, все... Он говорил, не умолкая, но надеялся, что сумеет позвать на помощь кого-нибудь из караульных. «Может, страже удастся убить проклятую ведьму?» Каридин открыл рот шире, намереваясь закричать, но невидимое густое желе словно влилось ему в горло. Дышать, хоть и с трудом он еще мог, но выдавить из себя крик был не в силах и издавал лишь приглушенные стоны, как будто за толстой стеной причитала женщина. Ему хотелось завопить. — Ты меня позабавил, — сказала, наконец, незнакомка. — д ж а й и м так, что ли, ты здесь зовешься? Подходящая кличка для пса. Если будешь хорошим псом, я, может быть, позволю тебе посмотреть, как умрет Рандалтор. Каридину потребовалось время, чтобы понять, если он сможет увидеть смерть Рандалтора, значит... значит, она не убьет его, не сдерет с него кожу, не сделает всего того, что виделось ему в кошмарах. Он ведь знал, содрать заживо кожу далеко не самое страшное, что можно с ним сделать. Слезы облегчения заструились по его лицу. Рыдания сотрясали его, хотя он оставался зажатым невидимыми тисками. Но тут тиски неожиданно исчезли. Каридин упал на четвереньки, продолжая рыдать. Он никак не мог остановиться. Женщина подошла к Каридину, опустилась рядом на колени и, схватив за волосы, запрокинула его голову. — А теперь послушай меня. Смерть Рандал Тора — д е л а будущего, и ты еще увидишь ее, если будешь хорошим песиком. Но сейчас у тебя другая задача. Ты намереваешься отправить своих белоплащников занять понарший дворец. — Как? Откуда вы? Запинаясь про б р а м о т а л о н хороший пес не задает своей хозяйке вопросов. — Я бросаю палку, а ты ее приносишь. Я приказываю кусать, ты кусаешь, ясно? — Да. На миг ее зубы блеснули в улыбке. — Но, наверное, в л а д е т ь дворцом будет непросто. Там расквартирован понарший легион, т ы с я ч и отборных гвардейцев. Они спят везде — в залах, коридорах, внутренних двориках. У тебя гораздо меньше белоплащников. Но с ними... Он запнулся, сглотнул и продолжил. С ними как раз никаких хлопот не будет. Им сообщат, что Аматера законно избрана ассамблеей. Именно ассамблея... Не утомляй меня подробностями, Джайхим. Мне нет дела до того, как ты овладеешь дворцом. Хоть перебей всю эту ассамблею. Когда ты выступишь? Потребуется дня три-четыре, чтобы заручиться гарантиями Андрика. — Три-четыре дня, — задумчиво протянула она. — Три-четыре. Что ж, может, это и неплохо. От небольшой задержки вреда не будет. — Какую задержку она имеет в виду? — с недоумением подумал Каридин, но тут женщина продолжила, вышибив своими словами ту шаткую опору, что еще оставалось у него под ногами. — Итак, ты займешь дворец и отошлешь оттуда понарший легион. это невозможно ахнул каридин но она дернула его за волосы да так что он испугался не сломает ли она ему шею и не снимет ли с него скальп сопротивляться джайим не осмелился тем более что в тот же миг в его тело в лицо грудь спину руки ноги вонзились тысячи невидимых игл невидимых но для него все равно что настоящих невозможно джайим тихонько проворковала она что значит невозможно «Мне так не отвечают». Иголки вонзились глубже. Каридин застонал, но, задыхаясь от спешки, продолжал говорить, ибо должен был объяснить, что она действительно желает невозможного. «Как только Аматор будет обличена полномочиями панарха, легион перейдет в ее подчинение. Если после этого я попытаюсь удержать дворец, она обратит своих воинов против меня, и Андрик придет ей на помощь». «Против Панаршего легиона и тех воинов, которых король соберет с бастионов своего кольца, мне не устоять!» «Ладно», — произнесла она наконец, — «с Панархом разберутся». Иголки исчезли. Она отпустила его волосы, и Каридин с трудом поднялся, пытаясь овладеть собой. «Кажется, эта женщина способна прислушиваться к разумным доводам. Может быть, с ней удастся договориться?» Ноги Джайхема дрожали, но он попытался придать голосу твердость. ь «Даже если вам удастся повлиять на Аматеру», — она оборвала его. «Я же сказала. Не задавай вопросов д ж е й х и м и не болтай лишнего. Хороший пес просто слушается свою хозяйку. Вот и ты слушайся. Не то с тобой поиграет Мурдраал. Тебе все ясно?» «Все», — удрученно ответил Каридин. Она продолжала сверлить Каридина взглядом, пока тот не понял, что от него требуется. — Я сделаю все, что вы прикажете, госпожа. На миг она скривила губы в одобрительной улыбке, отчего Каридин вспыхнул и, отвернувшись, словно он и вправду был собакой, причем собакой беззубой, направился к двери. — Как... как вас зовут? Она вновь насмешливо улыбнулась. — Правильно. Пес должен знать, как зовут его хозяйку. Мое имя — Леандрин. но я не желаю, чтобы его оскверняла собачья пасть. Мне это очень не понравится. Когда за Леандрин закрылась дверь, Каридин, шатаясь, подошел к стулу с высокой спинкой, инкрустированному драгоценной поделочной костью, и рухнул на него. Пляжка б р е н д и оставалась на месте, но у Джайхима так скрутило желудок, что выпить он не решался, боялся, что его вырвет. что ей понадобилось в понаршем дворце. Задаваться таким вопросом было опасно, но Тарвалонская ведьма внушала ему ужас и отвращение, хоть и служили они одному господину. — И знает она, — подумал Джайхем, — меньше, чем полагает сама. Ей не вдомек, что, имея на руках королевскую грамоту, он может не бояться войска Тамрина, да и аматеры тоже. Они заинтересованы в его молчании, правда, ему не нужна огласка. Если все выйдет наружу, взбунтуется чернь, и лорд-капитан-командор будет более чем недоволен. Чего доброго, заподозрит Каридина в стремлении к личной власти, и тогда... д ж а й х и м обхватил руками голову, представив, как Пейдрон Найл подписывает ему смертный приговор. Если это случится, собственные солдаты Каридина, не колеблясь, схватят его... и вздернут на виселицу. Если бы удалось прикончить ведьму, но ведь она обещала защитить его от м у р д р а л а Каридин чуть не разрыдался вновь. Колдунья ушла, но он в западне и связан по рукам и ногам, а шею стягивает петля. Должен же быть какой-то выход. Непременно должен. Но Каридин его не находил. Повсюду подстерегалась смерть. Леандрин тенью проскользнула по анфиладам залов и коридоров, оставшись незамеченной ни слугами, ни белоплащниками, и через маленькую дверцу вышла в узкий переулок позади дворца. Рослый молодой стражник поднял на нее глаза со смешанным выражением облегчения и тревоги. Леандрин не составила труда убедить этого юнца пропустить ее во дворец при помощи своего маленького трюка, достаточно было хлестнуть его разок как кнутом с т р у й к о й силы. правда с кардином, и и этого не понадобилось. Она поманила часового к себе. Долговязый п р о с т о ф и л и ухмыльнулся и склонился к ней, не иначе как в ожидании поцелуя. Ухмылка так и застыла на его лице. Тонкий стилет вонзился прямо в глаз. Обмякнув, он мешком рухнул на землю. Леандрин легко отпрянула в сторону. Теперь уж он точно не проболтается, даже не нароком. На руке у женщины Осталось лишь крохотное пятнышко крови. Она всегда тайно завидовала Чесмал, у м е в ш е я убивать с помощью силы. И даже Риане, у которой подобный дар был куда слабее. Как ни странно, такая способность останавливать сердце или доводить кровь в жилах до кипения была сродни умению исцелять. Сама Леандрин могла исцелить разве что царапину или синяк, да и вовсе к тому не стремилась. В конце переулка... Ее дожидался покрытый красным лаком, богато отделанный золотом и ценной поделочной костью паланкин, окруженный дюжиной телохранителей, похожих на стаю голодных волков. Они легко прокладывали путь сквозь уличную толпу, разгоняя зазевавшихся прохожих древками копий. Само собой, все они давно предались великому повелителю тьмы, а самой Леандрин им было известно мало, зато они твердо усвоили, что всякий, вызвавший ее неудовольствие, исчезает без следа. Она и ее спутницы занимали просторный двухэтажный каменный особняк с плоской крышей, покрытой белой штукатуркой. Располагался он на склоне холма, у основания полуострова Верона, самого восточного полуострова Танчика. Принадлежал дом купцу, также поклявшемуся в верности великому правителю. Леандрин, конечно, предпочла бы жить во дворце и надеялась, что когда-нибудь займет королевские палаты на Массете. С детства дворцы лордов вызывали у нее зависть, так почему бы не устроиться в одном из них? Однако до поры до времени разумнее было не высовываться. Хотя этим простофилем истарвалона никогда не догадаться, что она и ее спутница в т а н ч и к а но башня наверняка их ищет, и щеки Суансанчеева нюхивают повсюду. Оставив о х р а н н и к о в н а с и л ь щ и к о в в маленьком внутреннем дворике, куда выходили окна только верхнего этажа, Леандрин поспешила в дом. Купец оставил в ее распоряжении свою прислугу. По его уверениям, все слуги принесли клятвы великому повелителю. Однако их было маловато, чтобы обслуживать одиннадцать почти не выходивших на улицу женщин. Когда Леандрин вошла, одна из служанок, цветущая темноволосая женщина по имени Гилдин, подметала мощеный красной и белой плиткой пол. — Где все? — требовательно спросила Леандрин. — В малой гостиной. Гилдин указала вправо на двойную дверь с арочным проемом, будто сомневалась в том, что Леандрин знает, как какие помещения называются. Та сердито поджала губы. Эта дерзкая служанка не выказала ни малейшего почтения, даже не сочла нужным присесть в реверансе или поклониться. Правда, Гилдин не знала, кто такая Леандрин, но, несомненно, догадывалась, что та занимает достаточно высокое положение. Недаром купец уступил ей дом, спровадив семью в какую-то л о ч у г у «Тебе велено заниматься уборкой, а не торчать здесь? Работай, работай, а то кругом не продохнуть от пыли!» «Я проверю, и если найду хоть пылинку, прикажу тебя выпороть!» Леандрин крепко стиснула зубы. Эту манеру она подхватила у знати и богачей, и порой даже сама забывала, что ее отец торговал фруктами с тележки. Правда, когда она сердилась, с языка ее то и дело слетали простонародные выражения. Слишком уж велико было напряжение и томительное ожидание. «Работай!» — бросила она напоследок и, войдя в гостиную, захлопнула за собой дверь. В гостиной собрались не все, что раздосадовало ее еще больше. Круглолицая Элдри Джандар сидела за инкрустированным ляпе с лазуритом столиком у шпалеры, висевшей на белой стене, и сосредоточенно делала выписки из какого-то ветхого манускрипта, то и дело рассеянно вытирая кончик пера а рукав темного шерстяного платья. Марилин Гемалфин сидела возле узенького оконца и, мечтательно глядя на плескавшийся в маленьком дворике крошечный фонтан, почесывала за ухом у старой костлявой рыжей кошки. Кажется, она не обращала внимания на то, что все ее зеленое шелковое платье в кошачьих шерстинках. Обе они были коричневыми, но, у з н а й Марилин, что ее приблудные коты то и дело пропадают по вине Элдрид, Скандала было бы не миновать. Обе из коричневой Айя. Порой Леандрин забывала, что они уже не коричневые сестры, так же, как и она сама не красная. Даже теперь, когда все они стали черными, каждая сохранила черты Айя, которой принадлежала прежде. Взять хотя бы двух бывших зеленых. д ж и н и к а е т красавица с лебединой шеей и медно-золотистой кожей, носила самые тонкие облегающие шелковые платья, какие только могла раздобыть. Сегодня, например, на ней было белое, и, посмеиваясь, заявляла, что сойдут и такие раз в Тарабоне, не принято одеваться так, чтобы можно было привлечь внимание мужчины. Джинни была родом из а р а д д о м а н а а о д о м а н е й к а х ходила дурная слава из-за их слишком откровенной манеры одеваться. Асне з а р а м е н е с темными раскосыми глазами и орлиным носом, в простом светлом сером платье с высоким воротом, по сравнению с Джинни выглядела прямо-таки скромницей. но при этом не раз с о к р у ш а л о с ь что ей пришлось распрощаться со стражами. Что же д а р и а н и Андомерон, черные, с яркой серебристой прядью над левым ухом волосы, обрамляли холодное самоуверенное лицо? Такая надменность была свойственна лишь белым. — Дело сделано, — объявила Леандрин. — Белоплащники под началом Джайхема Каридина займут для нас понарший дворец. «Само собой, они понятия не имеют, что к нам наведаются гости». Некоторые сестры при упоминании о белоплащниках скривились. С м и н и ф а я они не изменили отношение к мужчинам, ненавидевшим способных направлять силу женщин. «И вот что любопытно. Этот болван решил, будто я явилась убить его, за то, что он не сумел убить Ранда Алтора». «Бессмыслица», — нахмурившись, пробормотала Асне, — «Конечно, нам необходимо связать его узами, взять под контроль, но убивать-то зачем? Он нужен нам живым». Неожиданно она негромко рассмеялась низким грудным смехом. «А если есть способ держать его под контролем, то я не против сама связать его узами. Насколько мне известно, он молод и недурен собой». Леандрин фыркнула. Сама она не испытывала к мужчинам ни малейшего интереса. «Нет», — обеспокоенно покачала головой Ириана, — «это не бессмыслица, смысл здесь есть, и он меня тревожит. Выходит, нам из башни приказывают одно, а у Каридина совсем другие приказы, вот что ясно». «Могу лишь высказать предположение, что среди отрекшихся нет единства». а о т р е к ш а е с я пробормотала Джинни и скрестила руки на груди, — тонкий белый шелк, отчетливо очертил ее грудь. «Чего стоит заверение о том, что после возвращения великого правителя мы и будем править миром? Отрекшиеся попросту сотрут нас в порошок в своих сварах. Где уж нам выстоять против них, против любого из них? Неужели кто-то считает иначе?» «Огибельный огонь», — заявила а н а Ее раскосые темные глаза вызывающе блеснули. п о гибельный огонь у н и ч т о ж и т даже отрекшегося и у нас есть возможность им овладеть действительно один и з т а р р н н г р и а л о в похищенных ими из башни черный рифленый стержень чуть менее двух футов длиной был предназначен именно для этого ни одна из них даже с а м а л е андрин не знала почему им было приказано унести из т а р валона этот предмет как и многие другие таренгриалы Его просто приказали взять, не объясняя причин. Некоторые приказы приходилось выполнять, не задавая вопросов. Однако Леандрин очень хотелось утаить и прибрать к рукам хоть один а н г р е а л д ж и н н громко фыркнула. «Есть возможность, как же?» «Можно подумать, кто-то из нас умеет обращаться с этим т а р а н г р е а л о м То, что забыла, как я чуть не погибла, когда решила проверить его в действии. Да еще и судно едва не п о т о п и л а прожгла дыры в обоих бортах. Мы могли пойти ко дну, так и не добравшись до Танчика. Вот была бы потеха. — Какая нам нужда в погибельном огне? — заметила Леандрин. — Если мы сможем накинуть узду на возрожденного дракона, остерегаться придется отрекшимся, а не нам. Неожиданно она осеклась, осознав, что в помещении находится кто-то посторонний. Гилдин копошилась в углу, протирая резной стул с низкой спинкой. «А ты что здесь делаешь?» — возмущенно воскликнула Леандрин. «Пыль вытира», — спокойно ответила служанка, выпрямляясь. «Вы же мне сами велели». Леандрин едва не хлестнула ее единой силой. Еле сдержалась и вовремя. Гилдин не знала, что о н и й Айс Седай и не должна была знать. Многое ли она успела услышать? Вряд ли что-то важное. «Ступай к повару», — с холодной яростью в голосе произнесла Леандрин, — «и передай, что тебя велено отхлестать ремнем, да как следует, и пока не вытришь всю пыль, будешь сидеть голодная». Из-за этой нахалки Леандрин вновь в з б и л а с ь на простонародную речь, что р а з о з л и л а ее еще больше. Марилен встала, потерлась носом о нос рыжей к о ш к и и вручила ее Гилдин. «Когда повар покончит с тобой, скажи, чтобы он покормил кошку сметаной. Да пусть отрежет ей баранинки помягче, и пусть покрошит поменьше. У бедной кошечки зубки не больно хороши». Гилдин смотрела на Марилен, не моргая. Губы ее были сжаты. «Ты чего-то не поняла?» — спросила Марилен. «Все поняла», — процедила сквозь зубы служанка. «Может, до нее и впрямь не сразу доходит. В конце концов, что взять с прислужницы? Она ведь им не ровня». После того, как Гилдин с кошкой на руках вышла из комнаты, Леандрин выждала минуту, а потом рывком распахнула дверь. В коридоре никого не было. Служанка не подслушивала. Леандрин не доверяла этой Гилдин, как, впрочем, и всем остальным. — Мы должны заботиться только о том, что касается нас напрямую, — сказала она, плотно прикрыв дверь. — э л д р и т нашла ты что-нибудь важное в книгах? — Элдрид! Пухленькая женщина встрепенулась и в первый раз, оторвавшись от потрепанного пожелтевшего манускрипта, обвела взглядом комнату. Кажется, она даже удивилась, увидев перед собой Леандрин. — Что, важное? — Нет, похоже, пока нет. Попасть в королевское книгохранилище непросто, а если я вздумаю вырвать страницу-другую, об этом сразу станет известно библиотекарям. — А если бы мне пришло в голову отделаться от библиотекаря... Я бы вовсе ничего не смогла там отыскать. Не библиотека, а настоящий лабиринт. Ну, а эту книжицу я откопала в лавке рядом с Королевским дворцом. Довольно интересный трактат, а...» Обняв с а й д е р Леандрин смела манускрипт на пол. «Если он не о том, как можно управлять Рандом Алтором, пусть хоть сгорит!» «Насчет того, что мы ищем, то что-нибудь разузнала?» Элдрид рассеянно уставилась на разбросанные по полу листы. — Ну, как сказать, она находится в Понаршем дворце. — Тоже мне новость. Об этом ты еще два дня назад говорила. И это должен быть т е р а н г р и а л Чтобы взять под контроль человека, способного направлять силу, необходимо силу использовать, причем строго определенным способом, а значит, нужен Террангриал. Скорее всего, мы найдем его среди тех диковин, что выставлены на обозрение в п о н а ш е м дворце или находятся там же в хранилищах. — Это все известно. — А можешь ты сказать хоть что-нибудь новенькое? — усилием воли, Леандрин заставила себя говорить спокойно. — Ну, хоть что-нибудь. Элдрид неуверенно заморгала. — Ну, вообще-то, нет ничего. — Ну и ничего страшного, — заметила м а р и л е н Через несколько дней они тут обретут своего драгоценного панарха. Тогда мы начнем поиски. Мы проверим все до последнего подсвечника и непременно найдем то, что нам нужно. Удача не за горами, Леандрин. Вот увидишь, мы наденем на Рандалтора поводок и научим его служить, подавать лапу и приносить палку. Точно, с довольным видом поддакнула Элдрид. Наденем поводок. Леандрин очень надеялась, что так и случится. Она уже устала ждать, устала скрываться. Люди должны склонить перед ней колени, так было обещано. Ради этого она презрела прежние обеты и принесла новые. Едва Эгенен через кухонную дверь вошла в свой маленький домик, она почувствовала присутствие постороннего, но не подала виду. Сбросив маску и кинув на стол джутовый мешок, Она направилась прямиком к сложенному из кирпичей камину, рядом с которым стояла ведерко с водой. Наклонившись якобы за черпаком, она просунула правую руку в потайную щель, где был припрятан маленький, не более фута длиной, всегда заряженный арбалет. Стрелял он недалеко, но острый стальной наконечник стрелы был смазан мгновенно действующим смертельным ядом. В углу комнаты Стоял, прислонившись к стене, светловолосый голубоглазый мужчина, средних лет, привлекательный, хотя, на взгляд, Эгенен слишком худощавый. Арбалет он, конечно же, заметил, но ничуть не обеспокоился. Несомненно, через забранное железной решеткой окно он видел, как она пересекала маленький дворик. — Ты считаешь, что я опасен? — спросил незнакомец. Она, разумеется, узнала говор своей родины, но арбалета не опустила. — Кто ты такой? Вместо ответа он медленно, значит, помнил, что находится под прицелом, запустил два пальца в поясной кошель и извлек оттуда нечто маленькое и плоское. Эгенин знаком велела ему положить предмет на стол и отойти. Когда незваный гость вернулся в свой угол, она подошла поближе и, не спуская с него глаз и не отводя самострела, взяла оставленную вещицу. Это была оправленная в золото костяная пластинка с гравировкой в виде башни и ворона. Глазами ворону служили черные сапфиры. Ворон был символом императорской фамилии, а башня воронов — имперской службы справедливости. «Обычно этого бывает достаточно», — сказала Эгенин. «Но мы находимся далеко от Шон-Чиан, и в здешних краях надо быть на чеку. Есть у тебя другие доказательства». Молча улыбаясь, Он снял кафтан, развязал шнурки и стянул рубаху. На каждом его плече была татуировка, такая же, как и изображение на пластинке. Такую татуировку имело большинство взыскующих истину. Похитить пластинку взыскующего, конечно, возможно, но никто не стал бы помечать себя этими знаками. Носить воронов означало быть собственностью императорской семьи. Согласно преданию, лет триста назад Одна глупая парочка, молодой лорд и леди, перепив вина, сделали себе ради шутки такие татуировки. Когда об этом узнала императрица, виновных призвали ко двору девяти лун и заставили драить полы, превратив в собственность императорского дома. Возможно, этот взыскующий был их потомком. «Приношу свои извинения, взыскующий истину», — сказала она, опуская арбалет. «Что привело тебя ко мне?» Имени Эгнин не спрашивала, он все равно мог назвать вымышленное. Пока взыскующий неторопливо одевался, она держала его знак в руке. Он не спешил, что было тонким напоминанием о том, кто есть кто. Пусть она — капитан корабля, а он всего лишь собственность, орудие в руках власти. Но он взыскующий, и в этом качестве обладал по закону огромными полномочиями. Своей властью он мог подвергнуть ее допросу. Ему надлежало повиноваться беспрекословно. По закону он был вправе послать Эгенин купить веревку, чтобы потом этой веревкой связать ее перед допросом, и отказ от ответа, не говоря уже о попытке скрыться от взыскующего, считался государственным преступлением. Эгенин никогда в жизни не нарушала законов и уж, конечно, не злоумышляла против «Хрустального трона». Но мало ли какие вопросы станет задавать этот человек, и каких ответов потребует. Канторин далеко, а вот арбалет у нее под рукой. Безумная мысль, смертельно опасная мысль. По воле императрицы я нахожусь на службе у верховной леди Сюрот и Каринне, и, согласно ее велению, проверяю, как идут дела у посланных ею в эти края агентов, сказал взыскующий истину. Проверяет? Что тут проверять? Да еще взыскующему. «От моряков с курьерских судов я об этом ничего не слышала», — заметил Айгенин. Взыскующий улыбнулся еще шире, и она залилась краской. «Разве стали бы матросы говорить о взыскующем?» Он, однако, уже зашнуровывая рубаху, ответил. «Не стоит из-за меня подвергать лишнему риску наши курьерские суда. По своим делам я плаваю на судах одного местного контрабандиста, Байла Домана». Они заходят во все порты и Тарабона, и а р а д д а м а н а Я слышал о нем, — невозмутимо сказал Эгнин. — Ну и как дела? Хорошо? — Пожалуй, что да. Я рад, что ты правильно поняла полученные инструкции. Среди прочих тоже можно сказать только о взыскующих. — Жаль, что среди х а й л и н а больше нет взыскующих. Накинув на плечи кафтан, он забрал у нее из руки свою табличку. Были кое-какие недоразумения при попытках вернуть дезертировавших сулдам. Нельзя допустить, чтобы об этом пошли слухи. Лучше будет, если они попросту исчезнут. Лишь потому, что не успела вполне осмыслить услышанное, Эгенин не изменилась в лице. Ей рассказывали, что после разгрома в Фалме сулдам были оставлены на произвол судьбы. Некоторые, вероятно, дезертировали. Приказ, полученный ею от самой верховной леди Сюрот, строжайше предписывал отыскивать беглянок и возвращать их, хотят они того или нет. Устранять их разрешалось лишь при невозможности вернуть. Это считалось крайней мерой. До сих пор. — Жаль, что в этих краях понятия не имеют «акав», — промолвил он, усевшись за стол. — Даже в Канторине «кав» по-прежнему доступен лишь высокородным. Во всяком случае, так обстояли дела перед моим отплытием. Может быть, с тех пор там побывали суда из Шанчан. Впрочем, сойдет и чай. с д е л а й к о мне чаю. Эйгнин чуть не сшибла его со стула. Этот человек — собственность, но в то же время он взыскующий. Она заварила чай и подала ему. Он пил, а она стояла рядом с чайником в руке и подливала в чашку. Удивительно, как он еще не велел ей нацепить вуаль и станцевать на столе. Затем взыскующий потребовал, чтобы она принесла перо, бумагу и чернила и разрешил, наконец, сесть, но лишь для того, чтобы она нарисовала карту Танчика со всеми оборонительными сооружениями и обозначила на ней каждый населенный пункт в окрестностях, о котором имела хотя бы малейшее представление, а вдобавок подробно изложила свои соображения по поводу соотношения сил и ориентации здешних соперничающих клик и х вооруженных отрядов за городскими стенами, а также указала диспозицию последних. Когда Эгенин закончила, взыскующий сунул бумаги в карман, велел ей отослать содержимое джутового мешка со следующим нарочным судном и ушел, одарив ее на прощание загадочной улыбкой и предупредив, что через две-три недели, возможно, наведается снова. разузнать об успехах. Эгенен на осталась за столом и довольно долго сидела неподвижно. Все, что она нарисовала и написала, содержалось в отправленных ею ранее донесениях. Возможно, он заставил ее проделать эту бессмысленную работу в отместку за то, что она вынудила его показать воронов. Стражи последнего часа своими воронами щеголяли, но взыскующие в большинстве своем скрывали татуировки. Хорошо еще, если в ее отсутствии он не побывал в подвале. А что, если все же побывал? И ждал, когда она об этом заговорит первое. Крепкий висячий замок выглядел нетронутым, но взыскующие, как поговаривали, умели без ключа открывать любые замки. Достав свой ключ из поясного кошеля, Эгенин отомкнула замок и по узенькой лестнице спустилась вниз. Стоявшая на полке лампа, Освещала подвал с грязным низким потолком, земляным полом и голыми кирпичными стенами. Отсюда было убрано все, что можно было использовать для побега. В нос ударила з л о в о н и е и с х о д и в ш е е от б о д ь и с нечистотами. У стены на грубых шерстяных одеялах сидела с унылым видом женщина в грязном платье. Заслышав шаги, она подняла голову. Ее темные глаза смотрели на Эгенин со страхом и мольбой. Эта женщина была первой сулдам, которую Эгенин удалось найти, первой и единственной. После того, как э г и н и н нашла Бетамин, других она уже не искала. С тех пор пришло и ушло не одно курьерское судно, а Бетамин так и сидела в подвале. — Сюда кто-нибудь заходил? — спросил а Эгенин. — Нет. Я слышала шаги наверху, но нет. Бетамин умоляюще протянула руки. — Эгенин. Прошу тебя, это ужасная ошибка. Ты ведь знаешь меня уже десять лет. Сними с меня эту проклятую штуку. На шее у нее красовался серебристый ошейник, соединенный поводком, свисевшим на крюке в нескольких футах над головой, браслетом из того же металла. Ошейник оказался на ней почти случайно, просто не нашлось веревки, чтобы связать ее. А вот результат был совершенно неожиданным. «Дай мне браслет», — сердито сказал а Эгенин. Сердилась она не на Беттамин. Причин для раздражения хватало и без нее. — Дай сюда Айдам, и я сниму ошейник. Беттамин п о е ж и л а с ь и уронила руки. — Это ошибка, — прошептала она. — Страшная ошибка. Но при этом даже не потянулась к браслету. Тогда, в первый раз, она, пытаясь бежать, сбила Эгенин с ног и, уже добравшись до лестницы, вдруг повалилась на пол, корчась и стеная. Эгенин была ошарашена. Такого она не могла себе и представить. Задачей Сулдам было управлять с помощью устройства, именуемого Ай-Дам, женщинами, способными направлять силу, которых именовали Дамани. Направлять силу могли именно Дамани, а никоим образом не Сулдам. Ай-Дам мог воздействовать только на женщин, способных направлять силу, и не на каких других. О мужчинах речи не шло. Юношей, обнаруживавших такую способность, немедленно казнили. Только женщина, способная направлять силу, когда на нее надевали ошейник, оказывалась неразрывно связанной с браслетом, который носила на запястье Сулдам, и не могла самостоятельно отойти даже на несколько шагов. Взбираясь по лестнице и запирая за собой дверь, э г е н и н а ощутила смертельную усталость. Она была бы не прочь выпить чаю, но оставшийся от взыскующего уже остыл, да и осталось-то чуть-чуть. А заваривать снова не было желания. Она села и достала из джутового мешка Айдам. Для нее это была всего лишь искусно сработанная серебряная вещица, которой сама она не могла воспользоваться и которой никто не мог причинить ей вред. Ну, разве что треснуть этой штукой по голове. Но хотя Эгенин была уверена, что Айдам не может на нее подействовать, прикоснувшись к нему, она с трудом уняла дрожь. Женщин, умеющих направлять силу, она считала не людьми, а опасными животными. Ведь это по их вине произошел разлом мира. Если не держать их под контролем, они все обратят в свою собственность. Именно этому ее учили с детства. Шон Чан все верили в это уже тысячу лет. Только вот странно, что здесь за морем ничего подобного вроде бы не наблюдалось. Нет, надо гнать прочь такие глупые и опасные мысли. — Они до добра не доведут. Спрятав Айдам в мешок, она, чтобы успокоиться, принялась мыть чайную посуду. э г г и н н любила чистоту и гордилась тем, что даже здесь содержала кухню в образцовом порядке. За делами она и сама не заметила, как заварила себе свежего чаю. Ей не хотелось думать об этом, но и не думать было бы опасно и глупо. Снова усевшись за стол, она добавила в крепкий темный чай меду. «Не к а ф конечно, но сгодится». «Итак, Бэтмен, что бы там она ни твердила, может направлять силу. А обладают ли такой способностью другие сулдам?» «Не потому ли верховная леди с ю р а т желает, чтобы все оставленные в фалме сулдам были убиты?» «Но это немыслимо. Невозможно. Каждый год повсюду в Шон-Чан проводились тщательные проверки». Каждую девушку, обладавшую хотя бы зачатками способности направлять силу, вычеркивали из списков граждан. Она переставала существовать даже для своей семьи и становилась дамани. Те же испытания выявляли девушек, способных сделаться сулдам, тех, которые могли управляться с браслетом. Ни одна женщина не могла уклониться от ежегодной проверки. Освобождались только старухи, так как было я с н о что способность направлять силу у них уже не проявится. И как можно было хотя бы одну девушку принять за сулдам, если она дамани? Но б е т т а м е н сидел в подвале, и Айдам удерживал ее крепче, чем якорь. Одно было несомненно. Это открытие таило в себе огромные возможности, но и огромный риск. Оно могло затронуть интересы взыскующих, высокородных, а то и самого хрустального трона. Осмелится ли Верховная Леди с ю р а т утаить подобное знание от императрицы? Здесь требуется осмотрительность. Простой капитан может погибнуть мучительной смертью из-за одного опрометчивого слова, а то и превратиться в собственность по высочайшей прихоти. Чтобы избежать смерти десяти тысяч терзаний, необходимо узнать как можно больше. А значит, придется раздать еще больше денег всяким пронырам и проходимцам вроде Галба, а также разыскать других сулдам и выяснить, свяжет ли Айдам их. А дальше? Дальше пока лучше не заглядывать. Ей предстоит плавание среди рифов, без лоции и лотового на носу. Коснувшись заряженного смертоносной стрелой арбалета, э г е н и н поняла, что во всяком случае еще одно для нее также несомненно. Она не собирается безропотно принимать смерть, от рук взыскующих истину, ради того, чтобы верховная леди Сюрот сохранила свою тайну. Равно как ради чего бы то ни было другого, мысль эта до крайности походила на измену, но прогнать ее не удавалось.